Глава 2. Уроженец деревни Щукина, Пустошевского района Матвей Калинкин покинул родные места и уехал к тетке, жившей на окраинах Пскова. Не найдя ничего лучшего, он сначала пошел работать грузчиком на продовольственную базу. Повезло ему потом. При помощи одной из приятельниц тетки, которой он помог с ремонтом квартиры, Матвей сумел устроиться на кожевенный завод валяльщиком. Там Полуграмотный крестьянин Калинкин, привыкший к суровой деревенской жизни, неплохо себя зарекомендовал. Он не чурался никакой работы, никому не отказывал в помощи, жил тихоней и слыл неплохим парнем без вредных привычек. Благодаря своему усердию он со временем получил разряд и стал зарабатывать вполне сносную зарплату. С началом войны Калинкин был призван на фронт, но на сборный пункт не явился – потому что накануне заразился ветрянкой и пролежал почти неделю с температурой в своей комнате в общаге. Спустя 18 дней после начала войны в Псков вошли немцы. К тому времени Матвей уже переселился на окраину Пскова в квартиру тетки. Та, как раз накануне вторжения оккупантов, собрав кое-какие нехитрые пожитки, успела покинуть город. Перед отъездом, по старой привычке, пожилая женщина оставила один ключ под ковриком. Явившись к тетке из общаги, которую переоборудовали под госпиталь для немецких солдат, Матвей нашел ключ и без всякого стеснения остался жить в опустевшей квартире. Когда новые власти объявили всеобщую трудовую повинность, Матвей Калинкин, как и большинство псковичей, явился в немецкую комендатуру, получил рабочий паспорт и был определен руководством на принудительные работы. Примечание «рабочий паспорт». Специальный документ, выдаваемый немецкими властями, который обязан был иметь каждый гражданин в возрасте от 14 до 65 лет. Паспорт давал право на проживание в городе. Конец примечания. Сначала он работал на разборке завалов и уборке мусора. Потом отстраивал полуразрушенное здание городской бани. После этого был направлен на свое прежнее место работы Кожевенный завод пролетарий превратившейся в фабрику, изготовлявшую меховую одежду для нужд немецкой армии. Тут-то Матвей и встретил своего бывшего соседа по общежитию, Юрку Швагрева. Они случайно повстречались на улице. Завидев старого знакомого, Швагрев тут же носил на Матвея с расспросами. Комсомолец и ярый активист Швагрев задал столько вопросов, что Матвей даже растерялся от такого живого интереса к его скромной персоне. Они остановились у пивного ларька, взяли пиво и стали вспоминать счастливую довоенную пору. Непривычный к спиртному Матвей быстро захмелел, не замечая, как Юрка то и дело подливал ему купленный на базаре самогон. Юрка много говорил, шутил, подбадривал немногословного Матвея и в конце концов попросил его об одной услуге. Юрку интересовала дата отправки с завода крупной партии товара. Не привыкший никому отказывать, Матвей на этот раз замахал руками, мол, это ему не под силу. Швагрев не уступал, и Матвей, скрипя сердце, в итоге согласился. На следующий день он заглянул в кабинет мастера и просмотрел лежавшие на его столе накладные. Позже он подслушал разговор мастера с бригадиром и уже к вечеру у того же пивного ларька сообщил Швагреву то, о чем тот просил. В ночь отправки крупной партии обмундирования предназначенного для гитлеровской армии, на железнодорожной станции произошел взрыв, в результате чего сгорело несколько вагонов с грузом. Немцы в ответ устроили настоящий террор. На фабрике допрашивали каждого второго, кого-то в конце концов расстреляли, но Матвей сумел выйти сухим из воды. Через неделю, когда шумиха улеглась, Матвей снова встретил Швагрева. Юрка поджидал его у квартиры. Когда они вошли в комнату, Юрка пожал Матвею руку и сказал, что Калинкин – настоящий герой, оказавший огромную услугу подполью. Отныне он может с полным правом считать себя членом комсомольской антифашистской ячейки «Гроза». Нерешительный и робкий Матвей не знал, что сказать в ответ. Остальное о жизни Матвея Калинкина Вадик читал уже через строчку – В глазах все плыло, он просто листал страницы и высматривал сведения о девушках-подпольщицах, стремясь отыскать хоть что-то о Лизе Ереминой. Он снова заинтересовался, найдя документы о разоблачении подполья, о задержаниях, казнях и расстрелах. Матвей Калинкин после уничтожения подполья стал одним из тех, кто согласился сотрудничать с немецкими властями и этим спас свою жизнь. Потом он был распределен в Ягд команду М», проводящую карательные операции против партизан на Псковщине и в Белоруссии. Матвей все так же безропотно выполнял все, что ему поручали его новые начальники. Он лично расстреливал партизан и тех, кто оказывал помощь сопротивлению. После позорного отступления немецких войск Матвей Калинкин пытался скрыться, но был задержан на фильтрационном пункте на границе с Финляндией и вернулся в Псков уже под конвоем. В связи с тем, что Калинкин согласился сотрудничать со следствием и сообщил много важных сведений о предателях и изменниках Родины, его не расстреляли, а приговорили к 15 годам лагерей. На этапе Калинкин заболел туберкулезом и скончался в лазарете в 1946 году. На последней странице дела был приклеен самодельный конвертик, в котором лежало еще одно фото. На конвертике толстым химическим карандашом было написано «Смерч». Вадик прищурился и задержал дыхание. Не смея пошевелиться, словно боясь спугнуть удачу, он поддался вперед, включил свет и уставился на снимок. Это было групповое фото нескольких молодых людей. Всего их было пятеро. Миловидная девушка со скуластым лицом и толстой темной косой и четверо молодых людей. Первый слева стояла девушка, вторым стоял русоволосый парень с грустными глазами, Слева на фото расположился высокий худой очкарик с пухлыми губами. Он держал голову чуть на бок, его рот был слегка приоткрыт. По правую руку от очкарика, выпятив грудь, красовался низенький крепыш с хитрой улыбкой. Вадика заинтересовал тот, что стоял в центре. Настоящий доходяга. Угловатые скулы, чуть расширенные глаза, ошибки быть не могло. Он видел этого парня на одной из кушеток городского морга в зале патологоанатома Геннадия Карловича. «Это же Малашин!» «Василий Малашин, друг и сослуживец Егора Антипова!» Вадик нервно кусал губы. «А что, если он ошибся?» «Нет, он был совершенно уверен, что узнал этого парня!» Вадик аккуратно отсоединил скрепку и перевернул фото. Последние сомнения тут же исчезли. На оборотной стороне фотографии корявым почерком в столбик были написаны имена и фамилии всех пятерых. Женя Береза, Степка Сазонов, Васька Малашин, Егор Антипов, Санька Сахно.